Глава пятая. Эстель. Ты должен был сразу позвать Тарлу или меня, а не соваться в пламя предков. Ты не имел права принимать зов. Я думал, это очередная игрушка брата. И у меня же получилось. Идиот, ты мог умереть. Я не понял, что зов подает артефакт. Мариэлла, она... Не смей называть ее имени. Грозное рычание очередного незнакомца окончательно привело меня в чувство. Я и сама не поняла, как подскочила на кровати и уставилась на тех, кто ругался над моим ложем. «Боги, а что я делаю в кровати? И вообще, откуда в лесу кровать взялась? Где я? И кто эти мужчины? И откуда им известна моя мама?» Я разглядывала незнакомцев, отмечая их необычную внешность. «Они хоть и были похожи на людей», но чувствовалось в них какая-то особая хищная стать. И оба были опасными. Но если первого, который выглядел моим сверстником, я могла ассоциировать со львом, то второго сразу же отнесла к самым опасным хищникам нашего мира, к драконам. Судя по всему, они оба представляли эту расу. Обычно интуиция меня не подводила. Тот, что был моложе, имел каштановую шевелюру с красными прядками. Его длинные волосы небрежно лежали на худощавых плечах. Цвет глаз юноши я рассмотреть не могла, впрочем, как и его лицо, потому что он сидел в кресле. А над ним нависал другой мужчина, тот, кто вызвал во мне инстинктивный страх и желание немедленно убежать. И он смотрел на меня в упор. Черные, как вороново крыло волоса, разбавляли серебряные прятки. Их было немного, но я сумела их разглядеть. Как и необыкновенного цвета глаза... Ярко-зеленые, не как весенняя трава, а как драгоценные камни самой лучшей огранки. — Кто вы? — Хрипло спросила я. — Куда вы меня привели? — Очнулась. «Прекрасно — Прекрасно! — лениво заметил тот, кто вызывал во мне ужас и медленно направился ко мне. «Не — Не вмешивайся, приказал сидящему в кресле парню. — Но она только в себя пришла неуверенно произнес тот и затараторил после остановки оборота ваше вмешательство будет болезненным и может спровоцировать то что я остановил. я не собираюсь тратить свое время, но должен знать что произошло хмуро ответил незнакомец к тому же она сильнее чем мне казалось что вы собираетесь делать мое сердце заходилось от страха бешено стуча в груди. Давайте я лучше подержу! выдохнул парень и поднялся на ноги. Пошатнулся, устоял и уверенно направился ко мне. Не подходите, вы не имеете права меня трогать. Мне это очень не понравилось. Я испугалась, что они задумали. Но не успела я глазом моргнуть, не закончить свою мысль, как была схвачена за руки парнем. Он завел мои кисти за голову, оказавшись вдруг за спинкой кровати. И при том, что там вообще-то была стена. По всему выходило, что он сидел на этой самой спинке. «Не дергайся, пиглица!» — выдохнул он мне в лицо и попытался улыбнуться. «Поверь, лучше так, чем напрямую». Я не понимала, о чем он говорит. Мне вообще не нравилось происходящее. Пытаясь вырваться, я начала извиваться и чуть не укусила того, кто меня держал. И мужчина с зелеными глазами не выдержал. Не смогла бы даже себе объяснить, что случилось, но в следующий момент меня накрыло и буквально придавило к кровати чудовищной, чужой силой. Голова разболелась с неведомой ранее мощью, во рту появился вкус крови. «А я предупреждал», — донесся до меня голос парня. Причем он больше не держал меня и даже находился не рядом с кроватью. Но порадоваться этому факту не успела. Черноволосый незнакомец наклонился к моему лицу и рукой ухватился за подбородок, вынуждая меня смотреть на него и не дергаться. Прежде чем в голове произошел взрыв, я отметила, что пальцы у мужчины были словно раскаленная лава. «Не сопротивляйся!» Сквозь марева огненно-красной боли донесся до меня ледяной приказ. «И тогда, возможно, выживешь!» Он явно иронизировал и дразнил, распаляя во мне злость и чувство сопротивления. «Не дождетесь!» — крикнула я, но вышел только булькающий хрип. «Не умру, не сдамся и отомщу!» Почему-то мне чудились большие зеленые глаза с вертикальным зрачком. Казалось, что кроме этих глаз больше нет ничего. Они завораживали, гипнотизировали и в то же время пугали. Пугали, но при этом... Я не знала, как это объяснить, но чувствовала, что могу заставить их исчезнуть. Могу вот только... Когда я закричала в первый раз, не знаю. Но когда мое тело начало хрустеть и извиваться, запомнила хорошо. Потому что меня словно разделило на две части. Была та, что захлебывалась болью, и та, что должна была возродиться. Анализировать происходящее не получалось. Все, чего мне хотелось, это прекратить агонию. «Окно!» — послышалось, словно бы издалека, а в следующий момент мне почудилось, что я лечу. Нет, не я, тот, кто держал мое тело на своих руках. Я думала, боль не отпустит, не даст трезво мыслить. Оказалось, что и боль можно отодвинуть на второй план. Мое сердце забилось с утроенной силой, как будто из последних силы я вцепилась в землю, куда меня бросил черноволосый. Я не могла контролировать то, что происходило с моим организмом. Да, если бы и могла, не стала это останавливать. Потому что вдруг мне показалось это правильным. Словно бы мама на ушко шепнула, что так и должно быть. И я расслабилась. Расслабилась, насколько смогла, перестав сжиматься тугой пружиной. На что похож оборот? На рождение? Когда человек приходит в мир, все... Происходит с кровью и болью. Так и сейчас я знала, что мое тело обрело другую оболочку, пожертвовав кровью и наградив болью. Она не длилась долго. А может, я просто приноровилась не замечать ее? Куда сильнее меня смущало то, что происходило с моим восприятием и самим телом. Теперь я слишком остро ощущала запахи. Это возникло внезапно, как налетевший ураган, ошеломительно обескураживающе. Запах специй, вспотевших тел вяленого мяса, старости, гниющей картошки и мокрой псины, а еще тлеющих углей, вот-вот обещающих стать огромным пламенем. И тонкий, мускусный аромат с чем-то очень приятным, притягательным, чему я никак не могла дать название. И аромат далекого, бескрайнего моря. Причем последнего было больше всего. Неужели морем пахла я? Соленым, волнующим, дразнящим и таким родным, как пахла мама? Откуда я это знала? Знала и все. Мама пахла морем, спокойным и нежным, с ласкающими брек волнами и мелькающими на дне ракушками и камнями. А мой запах был острее, он напоминал разгневанное море разбушевавшиеся, готовая в любую секунду обрушиться и на корабли в его водах, и на скалы. Ассоциируя себя с морем, я постепенно успокаивалась и даже отчасти перестала нервничать от того, что все вокруг теперь казалось гораздо мельче, чем раньше. Я явно прибавила в росте и массе, и у меня была морда, а еще лапы, на которых эта самая морда покоилась. Пугаться уже поздно, не так ли? а потому лежим, просто лежим, и пытаемся понять, как вернуть себе прежний облик. «Взлетай!» Прямо перед моей мордой, словно из воздуха, появился брюнет. «Взлетай!» Я чувствовала, что за ледяным спокойствием, которое он излучал, было что-то еще, что-то страшное, угрожающее, но я отмахнулась от этого чувства, как от надоедливой букашки. Правда, ненадолго следующее его требование проигнорировать или отодвинуть на задний план не вышло его сила накрыла мощной обжигающей волной такой от которой перестало хватать воздуха взлетай вновь повторил он и я неуклюже попыталась встать противиться его требованию не было сил даже мысли не возникло что ему можно перечить он был сильнее он был в своем праве и он додумать эту мысль не удалось У меня банально разъехались лапы, и я упала на землю. Мощно так упала с грохотом и дрожью земли. Но если мне показалось, что после такого меня должны оставить в покое, то я ошиблась. К первому мужчине добавился второй, тот, что помоложе, и тоже запрыгал перед моим лицом, словно блоха. Правда, в отличие от первого, он уговаривал, а не приказывал. «Ну, взлетай, девочка!» нельзя лежать, окаменеешь, вставай же, расправляй крылья, сестренка». Он говорил что-то еще, много чего говорил, тараторил, как белобокая сорока. Но из всего потока слов я вычленила лишь последнее. «Почему он так ласково называл меня?» «Потому что я вдруг ящерицей стала?» «Все, теперь не пиглица, а сестренка? И почему я окаменеть должна?» Мысли вяло текли в голове, веки тяжелели, хотелось спать». «Да я так устала за эти дни, что мне просто необходим был отдых!» «Подъем!» — грозное требование, приправленное магией, ужалило не хуже осы. Я и сама не поняла, как подскочила на все лапы. Вновь упала и снова встала. «Раз пять, так точно!» И все это время меня подстегивала мощная болезненная чужая магия. Хотелось избавиться от нее, растоптать источник и, наконец, лечь уже спать. «Давай же, девочка, расправляй крылья. Будет тяжело, но тебе нужно взлететь. Я подстрахую. Это снова парнишка». Впрочем, буквально в долю секунды из парнишки он превратился в дракона. Я даже отпрянула, испугавшись и на миг забыв, что сама вообще-то такая же. Лишь вяло удивилась тому, как мы тут помещаемся. Аромат вновь скружил голову, на этот раз он исходил от знакомого незнакомца. Запах стал острее, надоедливее и был родным. Последнее открытие настолько меня ошеломило, что я сама потянулась к нему, чтобы тюкнуться ноздрями в его шею. Он пах почти как я, почти. Немного иначе, но сходство было. Так что же, я ему и правда родственница. А второй, властный и противный, он мне тоже кем-то приходится. Не обращая внимания на то, что магия зеленоглазого брюнета начала давить сильнее, я потянулась и к нему, жадно втягивая носом запах. Но ничего похожего на свой аромат и того мальчишки не уловила. Он был совсем другим. Пряным, тяжелым и настолько притягательным, что мне захотелось выяснить каждую составляющую этого запаха. Мужчина пах загадкой. Почему-то защитой, надежностью и нежностью... Не знаю, почему мне вдруг так показалось. Новый приказ больно резанул по ушам, а вот та сила, с которой на меня обрушилась магия, заставила рыкнуть. Боги, это я рычу! С трудом расправив крылья, которые я ощущала не одним целым с собой, а чем-то чужеродным и тяжелым, сделала первый взмах. Кто ж знал, что я, оказывается, могу ударить этого властного паразита, продолжающего стоять так близко ко мне? Жаль, что он не упал. Лишь усилил магическую атаку. Второй взмах дался легче, но я все еще оставалась на земле. А затем обратила внимание и на дракона, который обещал подстраховать. Он явно демонстрировал мне, как правильно использовать крылья. Я попыталась повторить, не сразу по-прежнему подстегиваемое чужой... Магической волной, но я все-таки взлетела. Тяжело и грузно. И даже успела неоднократно упасть обратно на землю. Но взлетела же. А потом еще выше. И еще. С каждым взмахом сонливость отступала. И проходила усталость. Наоборот, теперь моя кровь лавой струилась по венам, распаляя меня, заставляя подниматься все выше и выше. К облакам, туда, где было место лишь для свободы. В какой-то момент я абсолютно забыла и о том, кто я, и что вообще происходит. Летела, радуясь порывом ветра, что били в лицо, жадно вдыхая запахи, сревнуясь со стихией и с собой. Это было так замечательно, так восхитительно, прекрасно, что не хотелось прекращать. И когда в голове вдруг раздался приказ, я даже не подумала прислушаться. Вот еще, я же лечу, лечу я! Увы, став драконом, я поняла одну неожиданную и очень неприятную вещь. Драконы подчиняются силе. И вот этот конкретный дракон с чешуей темно-фиолетового цвета и серебристым гребнем на спине и хвосте сильнее меня. Настолько сильнее, что, если бы захотел, от меня бы и мокрого места не оставил. Разумом я не хотела слушаться, а вот инстинкты сработали раньше рассудка и отдали приказ телу. Наказание и боль, вот что меня ждало, если ослушаюсь. Я начала снижение, подчиняясь внутреннему голосу. Но при этом откуда-то знала, что стоит мне набраться опыта и силы, я смогу ему противостоять. Нет, не выйду победителем в нашей схватке, но хотя бы смогу не подчиняться слепо. Чем ближе становилась земля, тем стремительнее ко мне возвращался рассудок. Я больше не мыслила, как дракон, парящий в облаках, Остановилась с собой леди Эстель Даркальнес. И происходящее меня пугало и угнетало. Кто эти мужчины и почему они мне помогают? То, что они драконы это бесспорно, но чем мне все это грозит? Если бы в Отриалоне, столице Ардара, узнали о полном обороте, меня бы камнями забили. Эта мысль пришла мне в голову одновременно с приземлением. Лапы задрожали, и я в который раз распласталась на траве. Сил, чтобы поднять голову, не было. Напряжение и усталость накатили волной, заставляя меня дрожать и сжиматься. «Умница! Превращайся!» Услышала эти слова, прежде чем задохнуться от волны боли, и в следующий миг мое тело в очередной раз претерпело изменения. Боль хоть и накрыла снова, но лишь кратковременной вспышкой. А вот что меня действительно смутило, так это то, что я оказалась абсолютно голой». Правда, недолго. Парнишка чуть ли не из воздуха достал длинный теплый плащ и накинул его поверх моей, лежащей на траве фигурки. «Спасибо», — прошептала я, пытаясь хоть как-то выровнять дыхание. Странно, что одежды на мне не было, а вот кулон так и остался висеть на шее. Впрочем, если это был артефакт, то удивляться не приходилось. Я не знала, что будет дальше, не представляла, что должна делать а потому просто пыталась хоть как-то прийти в себя и вернуть свое спокойствие. Мне хватило разума на то, чтобы осознать, что меня спасли и оказали помощь, пусть и не самым гуманным способом, а неблагодарной я никогда не была. Меня все еще потряхивало, но я заставила себя сесть и подняла голову, чтобы встретиться с полным дружелюбие взглядом парнишки. Он почему-то был рад, открыто радовался и больше не пытался мне нагрубить. А вот второго мужчины, которого я подсознательно боялась, поблизости видно не было. «Ты молодец!» — плюхнувшись возле меня, произнес паренёк. «Первые обороты полёта — это очень важно и очень болезненно. Но ты молодец, справилась!» «Спасибо, что не бросили меня и помогли», — выдохнула я. «Но кто вы?» «Хотел бы я и сам понять, кто я тебе. Не враг точно!» — парнишка широко улыбнулся. Родственник, а вот какой именно скажу после того, как ответишь, кем тебе приходилось Мариэлла. Определенное сходство я вижу, но дочерью ты вряд ли являешься. Слишком молода. Тем не менее, Мариэлла, моя мама. Откуда вы ее знаете? Почему ее кулон вас позвал? Мама никогда не говорила, что дружила с драконами. Совсем ничего не говорила, почему-то шепотом спросил парень, который так и не представился. Ни капельки о том кем сама являлась и о том, кто ее родня. Почему же после смерти мама мне досталось наследство по ее линии, графства Этвор? Так что о том, откуда мама вела свой род, я знаю». «Ты ничего не знаешь», — яростно выдохнул дракон. «Я... твой дядя! Твоя мама была моей единоутробной сестрой!» «Что?» — ахнула я. «Простите, но этого не может быть!» Я знаю, что драконья кровь шла по материнской линии, но у мамы она не была пробужденной. Очень давно, много столетий назад, одна из дочерей, граф Этвор, влюбилась в дракона. И итогом этой любви стало рождение мальчика. Ложь! Марилла никогда не была полукровкой. Она была особенной, но полноценной драконицей. И ты тоже не полукровка. Мой отец — человек. У жрицы не могла родиться полукровка. «Только такая же жрица!» «Хватит, пожалуйста!» — попросила я, поняв, что слова у маме причиняют мне боль. «Мама была полноценным драконом? Как это вообще возможно?» От этих мыслей вновь разболелась голова. «Меня зовут Маркари. Для друзей и семьи — Марк!» «Эстель», — прошептала я. «Эстель — твор вор Таркальнес». «Уже нет!» — мягко поправил Марк. «Эстель, ты дракон, и человеческой крови в тебе нет. Ты наша. Теперь ты Эстель де Лавер. Единственное продолжение Мариеллы, старшей жрицы нашего рода. «Марк, ты забыл, что Мариэлла давно не является жрицей?» Она бросила свой род и сбежала. «Предательство рождением дочери не искупить. Уверен, эта девочка такая же безрассудная, эгоистичная, как и твоя покойная сестрица». Я не заметила, как к нашей беседе присоединился еще один человек точнее дракон. Он подошел совершенно бесшумно и бесцеремонно вмешался в диалог. И уж гадости о своей маме я стерпеть не могла. Она была самой замечательной мамой во всем мире, самой лучшей герцогиней, которая думала о простом народе и помогала ему. Не смейте говорить, что мама была эгоистичной. Она была бесконечно добра и мила с каждым. Морелла, бессердечная тварь, обрекшая своего ребенка на смерть, безапелляционно рыкнул мужчина. «Ты родилась драконом, и, поверь ей, это было хорошо известно. Но вместо того, чтобы вернуться к родным и искупать тебя в первородном пламени, а также научить тому, что ты должна знать и уметь, она предпочла запечатать твою кровь и сделать из тебя человека. Мариэлла не могла не знать, что рано или поздно кровь возьмет свое, и ни одно человеческое заклятие не сможет скрыть правду». Что это как не эгоизм и наплевательское отношение к собственному ребенку? Не вам ее судить! Во мне зрел протест. Руки сами собой сжались в кулаки. Если мама так поступила, значит, у нее не было иного выбора. Значит, она полагала, что сумеет меня уберечь и подарить лучшую жизнь, лучше, чем там, откуда ей пришлось бежать. Эстель Марк коснулся моего плеча. Успокойся, пожалуйста, ты... И как сильно тебе помогла ее ложь? Герцогская дочка, которую вышвырнули за пределы не только городишки, но и страны. Где бы ты была, если бы не Родда Лавер? Но ведь это ее кулон, нашлась я. Не будь его, и Родда Лавер даже не знал бы о том, что мне нужна помощь. Меня потряхивало, хотелось плакать а еще больше хотелось вцепиться в волосы незнакомцы и со всей силы их дернуть. Я не была кровожадной и драться, если честно, не умела, но сейчас мне безумно хотелось надавать оплюх тому, кто оскорблял мою маму. Мама не собиралась умирать, ни она, ни папа. Вмешался несчастный случай, я была слишком мала, чтобы доверить мне такую тайну. Думаю, если бы этого не случилось, я все-таки всхлипнула, мама бы обо всем рассказала. Я уверена, что она любила меня и не желала мне зла. чтобы вы там не думали, а потому не смейте оскорблять память герцогини Мреллы Этвор Таркальнес». Скинув голову, я посмотрела прямо на мужчину. Я боялась до дрожи его самого и взгляда, которым он меня наградил, но при этом была готова дать отпор. «Простите ее, она еще потрясена случившимся и сама не понимает, что говорит». Марк решил вмешаться, хотя его об этом никто не просил. Первый оборот нападения с целью убить и ваше вмешательство в ее сознание для такого юного дракона — это слишком тяжело. Поймите, пожалуйста, и не наказывайте Леди Эстель. Чуть позже она непременно принесет свои извинения. Конечно же, я имела свое мнение на данный счет, но мудро решила, что мне следует промолчать. Во-первых, я не знала статуса данного представителя драконьего народа. Может, мое фривольное обращение действительно его оскорбило. И неважно, в каком ключе он отзывался о моей матери. Во-вторых, мне была оказана помощь, пусть несколько иначе, чем я привыкла, отнюдь не любезно. Однако умереть мне не дали. Так что, как минимум, поблагодарить за свое спасение я должна. Впрочем, зачем откладывать неприятное на потом? «Благодарю вас за оказанную помощь», — глядя на мужчину, произнесла я. Я не ждала, что кто-то поможет мне принять новую реальность и облик, а также защитит от разбойников. Была договоренность с другими людьми, а потому мне нужно вернуться на ту лесную тропу, чтобы встретить тех людей и больше не стеснять вас. Вы не думали, что там были именно те люди, и пришли они, чтобы убить вас? Ехидно так уточнил дракон. Но я не повелась на его тон. «Я уверена, что нападавшие не имели отношения к тем, кто должен был мне помочь доехать до Академии Драконов». «Куда?» — удивился Марк. «Ты собралась поступать в нашу Академию?» «Переводится. До получения диплома мне осталось два года. и Мне сказали, что другие Академии не примут полукровку Дракона, поэтому нужно поступить именно в вашу. Поэтому я буду крайне благодарна, если вы поможете мне найти тех людей и вернете мне мои вещи». В этом нет необходимости. Вы всерьез считаете, что подходите в качестве студентки нашей академии? А чем я плоха? Тем более, что крылья обрела лишь сегодня. Или полагаете, у меня не хватит мозгов, не соваться на факультеты, которые мне не подходят и которым не подхожу я? Я обучалась защитной магии вполне успешно. В моих вещах есть все необходимые документы, подтверждающие, что я не самая плохая студентка. На самом деле... Лучшее, на курсе. Но выставляться некрасиво, поэтому пусть выводы делает приемная комиссия. А чего это я перед ним отчитываюсь, в конце концов? Ни имени своего не назвал, даже не попытался быть хоть немного вежливым. Зато команду это недовольство выплескивает. Я поежилась и плотнее укуталась в плащ. Ничего-ничего, мне стало уже легче и намного. Все непременно будет хорошо. «И сколько лет оставалось вам до завершения обучения?» «Два года!» «Мизер для дракона! Ваше знание крупится по сравнению с теми, какими обладают наши первокурсники при поступлении!» «Но и это не самое главное!» «Марк, просвети свою племянницу, сколько лет обучаются драконы!» «Двадцать пять, непосредственно на зачисленном факультете!» «Живо откликнулся Марк!» «И десять лет до поступления!» «При этом еще школа двадцать и...» «Я поняла», — прошептала и зажмурилась. «Как же так? Почему друг папы ничего не сказал об этом?» «Впрочем, откуда он мог знать?» «Драконья страна для жителей Ордара, да и для любого другого государства, была тайной за семью печатями». «Удивительно, что господин Ривол знал так много». «А точно ли знал? Или покушение действительно было спланировано им и мы... Помогать мне никто не собирался, и на самом деле никакой благодарности к отцу господин Ривол не испытывал. Но что тогда произошло? Чем я так сильно помешала, что меня не просто наказали, а с позором выгнали из страны, да еще и отлучили от рода? Впрочем, если верить словам Марка, я дракон, и папина кровь во мне в должной мере не проявилась. Хотя магия рода была подвластна. Как бы там ни было, мой отец — человек, а мать — драконица. И с этим нужно было как-то смириться. Скажите, а это правда про запрет на обучение полукровок драконов в других государствах? Ты не полукровка, — Марк покачал головой. Я уже говорил, что в тебе... Я полукровка. Если не по сути, то по рождению. Жизнь мне дали человек и драконица. Не имеет значения то, как ты себя назовешь. Драконам запрещено получать образование за пределами Амстартана, что обусловлено особенностью расы. То есть, помимо обращения в большую я... Я запнулась под гневным взглядом зеленых очей и поспешно изменила слово, которое почти сорвалось с губ. Большого дракона... Есть еще какие-то особенности, как и у любой другой расы. Их масса. Это уже Марк. Поэтому мы и так долго учимся. Продолжительность жизни драконов велика, а магия, подвластная нашей расе, своеобразна. Не каждый может самостоятельно справиться. Лишь при достижении половой зрелости мы идем в школу, раньше нельзя. Если сравнить с возрастом человека, то это 15-16 лет у девушек и 14-15 у парней. «Так поздно!» — удивилась я. «Это что же я, по вашим меркам, еще не совершеннолетняя?» «По нашим меркам ты вообще ребенок!» — вздохнул Марк. Ребенок, которого лишили нормального развития. Извини, Эстель, но окунуть младенца в первородное пламя — закон для любого родителя. Именно в этот момент ребенку даруется полная сила, и раскрывается его Аруан. «Аруан?»